Часть третья. Маленькая дверь по-деревенски скрипнула, и Кузнецов с Довлатяном и Зоя вошли в просторное, в рост убежище. За столом в окружении трех разведчиков сидел над картой лейтенант Дроздовский в незастегнутой шинели. Командир первого взвода по вашему приказанию прибыл. Командир второго взвода по вашему приказанию прибыл. Зоя присела к печке, пышущей по железу искрами, сняла шапку, тряхнула волосами. Они рассыпались по белому воротнику полушубка. Час назад мне позвонили из КП полка. Как известно, положение впереди нас неустойчивое. Немцы, вероятно, прорвались, как я понял, в районе шоссе. Вот здесь, правее станицы, на Сталинград. Четыре часа назад из стрелковой дивизии выслана разведка. Это ясно? Да. Абсолютно, товарищ комбат. Можете идти. Как тихо стало. Теперь они были вдвоем. В этой блиндажной тишине, сдавленной толщей земли. В теплых волнах нагретого печкой воздуха. С звенящим потрескиванием фитиля... в накаленной лампе. Интересно, где ты так долго была? Дроздовский говорил ревнивым и одновременно требовательным тоном человека, который имел право спрашивать ее так. Вот что я хочу. Хочу, чтобы ты не очень уж подчеркивал на батарее нашу близость. Но ты это делаешь слишком. Я тебе нисколько не ревную, но мне не нравятся твои отношения со взводом этого Кузнецова. Могла бы выбрать, по крайней мере, до Довлатяна. Володь! Представляю, что было бы, если бы не я, а Кузнецов командовал батареей. Очень хорошо представляю. Он быстро и гибко встал, подошел к ней, весь спортивно подобранный, прямой. Она качнулась к нему и обняла его под расстегнутой шинелью. Щекой потерлась о прохладные металлические пуговицы на гимнастерке. Мы с тобой равны. Ты не видел меня три часа, и я тебя тоже. Зачем ты так больно жал мне руки? Ты все прекрасно понимаешь. Никто в полку не должен знать о наших с тобой отношениях. Я командир батареи. И не хочу, чтобы обо мне ходили всякие глупейшие разговоры и сплетни. Почему ты боишься, что тебе не так подумают? Почему же я не боюсь? Зоя накинула на плечи полушубок. Будто и зябка стала. Не знаю, почему тебе нравится меня мучить какой-то подозрительностью. Ты даже не замечаешь, но ты целуешь меня как-то со злостью. Ты же нашла мучение. Что ты называешь мучением? Не смеши меня. Целую не так. Значит, не научился. Не научили иначе. Прости меня, пожалуйста, Володя. Я люблю тебя. Ты не представляешь даже как. Почему ты не веришь мне? Он шагнул к ней, вынимая руки из карманов. Докажи. Докажи, что ты меня любишь. Ты не хочешь этого доказать. Это должно быть. Уже полтора месяца. Докажи, что ты, ты меня, меня любишь. Пожалуйста. Он охватил Я ее подавшуюся спину, притиснул пожалуйста. сильно, жестко. Стал целовать ее рот торопливыми душащими пожалуйста. поцелуями. Она, застонав, зажмурясь, как от боли, послушно обняла его под расстегнутой шинелью, прижалась коленями. Я сейчас потушу лампу. Сюда никто не войдет. Нет, я прошу тебя, я не хочу прости, пожалуйста. Бойся, меня. Прости мы будем меня. Ну, нам не надо этого делать. Я, я люблю тебя только, пожалуйста, я тебе прошу, не надо. Иначе мы возненавидим друг друга. Почему? Я тебе говорила. У нас уже был раз. Иначе мы потом просто не сможем смотреть в глаза, Володя. Но пойми же меня: этого не надо, я тебя прошу, Володя. И, умоляя глазами, голосом, она заплакала, и будто прося прощения у него. Виновата. Быстро целовала его подбородок, шею холодными дрожащими прикосновениями. Идиотство. Мне надоело так. Надоело. Он со злым лицом отстранил ее и, надев шапку, выбежал из блиндажа. Ага. Уже спустившись с высоты и побежав к орудиям, врытым левее НП по гребню берега, Дроздовский еще издали. В рассветной голубоватости воздуха увидел три виллиса и метрах в двухстах от них группу людей, скопленную на огневой позиции крайнего орудия. Чибисов с мокрым подшлемником под носом обратил к пробегавшему Дроздовскому треугольное щетинистое личико. Товарищ лейтенант, полковник и главный генерал тамочки с палочкой чего-то ждут. Кажись, начинается... Дроздовский подбежал к первому орудию и, выискивая в этой группе командиров старшего по званию, вздернул руку к виску, узнав среди незнакомых людей полковника Деева и командующего армией генерала Бессонова. Товарищ генерал, командир первой батареи лейтенант Дроздовский. Где пропадаете, комбат? Дроздовский? Знакомая фамилия. Так где же, наконец, запропала ваша разведка, полковник? Кое-что ясные без разведки, как думаете, Виталий севич По-моему, тоже. В поиск пошли очень опытные ребята. Товарищ генерал, разрешите доложить? Слушаю вас. Батарея готова к бою, товарищ генерал. Отдаете себе отчет, лейтенант, что ваша батарея стоит на танкоопасном направлении, а позади Сталинград? Мы будем здесь до последнего, товарищ генерал. Мы готовы умереть, товарищ генерал, на этом рубеже. Бессонов нахмурился. Почему же умереть? Вместо слова «умереть» лучше употребить слово «выстоять». С какой стати вы собрались умирать, товарищ лейтенант? Бой-то идет против смерти. Как это не парадоксально? Разве не это истина? Вся жизнь у вас впереди. И вдруг отчетливо задрожал. Начал нарастать вибрирующий по всему горизонту гул, Как будто катился по степи гигантский чугунный шар. В тот же миг из Зарева взмыли над станицей серии двухцветных ракет одна за другой, по полукругу, каскад красных и синих цветов. Это сигналы немцев. Разве они так близко? Я должен действовать немедленно. Идут, Петр Александрович! Черти сколько! Там, среди Зарева, что-то засверкало розово и густо, какая-то туча в небе. Она приближалась, шла прямо сюда, на станицу, и в туче этой начали выделяться чертания тяжело нагруженных юнкерсов. Они шли с юга, заслонив зарево огромными вытянутыми косяками. Их было столько, что Дроздовский не смог бы сразу сосчитать. Тут в орудийный дворик соскользнул по брустверу майор Божичка в длинной щегольской новой шинели. Товарищ командующий, нужно ехать, товарищ командующий. Они будут бомбить здесь, именно здесь, передний край, это абсолютно ясно. Что ж, всем в укрытие, лейтенант. Как говорят, пережить бомбежку и надеюсь еще услышать о вас, лейтенант Дроздовский, ни шагу назад и выбивать танки, стоять и о смерти забыть. Ваша батарея многое тут может сделать, лейтенант. Бессонов-Хромая пошел к Виллисам. За ним адъютант Божичка, Веснин и полковник Деев. Батарея! В укрытие! Юнкерсы один за другим выстраивались в огромный круг, очерчивая, захватывая в него станицу, северный берег, пехотные траншеи, соседние батареи. Вся передовая замкнулась этим плотным воздушным кольцом, из которого теперь, казалось, невозможно было никуда вырваться. 2, 4, Кузнецов 5, стоял 6, слева 6, от орудия в Ровике вместе с Ухановым и 45, Чивисовым. Ровик был тесен для троих. 46 47 48 Ты что, папаша, дрожишь, как листосинами? Сюда, Аня, на нас! Кузнецов поднял голову и будто широко похнуло в лицо огненным запахом несущийся с неба судьбы. Что-то сверкающее, огромное, с ярко видимыми черно-белыми крестами, стало отвесно падать на батарею, ослепляя блеском мчавшегося вниз многотонного металла. Из-под этого сверкания и рёва выпали, отделились черные продолговатые предметы и тяжело освобождённо пошли к земле, врастая пронзительным пизгом в рёв Юнгерсов. Дети! Дети ведь! Нету мне право умирать! Нету! Дети! Кузнецов, задохнувшись чесночной гарью, под давящими руками Чибисова, хотел освободиться, глотнуть свежего воздуха, крикнуть «Замолчите!». Но от химического долгого яда закашлялся, с болью в горле. Ровик забил оттушающим густым дымом, и не стало видно неба. В нем угадывались наклоненные плоскости пикирующих юнкерсов. Нацеленные падали из дыба черные кривые когти, И в обвалах разрывов Ровики сгибало, корежило. И ласковыми, и грубыми голосами смерти прорезали воздух осколки. Обрушивалась пластами земля, перемешанная со снегом. Сейчас это кончится. Но орудие! Как же орудие? Когда дым рассеялся, Кузнецов посмотрел в небо, уже выбежав на огневую площадку. Огромная карусель юнкерсов вращалась над берегом. И опять, сваливаясь из круга, подставляя засверкавшие плоскости невидимому солнцу, скользнул в пике над дальними пехотными траншеями головной «Юнкерс». Круто пошел к земле. Танки! Не может быть. Кто-то ошибся, вообразил. Где танки, братцы? Танки! Танки! Танки! Танки! Танки! танки. танки. танки. танки. танки. Весь широкий гребень и скат возвышенности перед балкой слева от станицы, затянутые сизой дымной пеленой, смещались, двигались, заметно меняли свои очертания от какого-то густого и медленного шевеления там серых и желтоватых квадратов, как бы совсем неопасных, слитых в огромную тень на снегу. Кузнецов увидел, как тяжко и тупо покачивались передние машины, Как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин. Корудием! В бою! А ну! Давай! Давай, вот, скрывай! Же... Везде Блин, из б... ровиков вынурнули, Броси, б... зашевелились над брустверами головы. В бою! И выталкиваемые этой командой из ровиков стали бросаться к орудиям солдаты. Механически срывали чехлы с козярников. Раскрывали в нишах ящики со снарядами. Спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбежкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам. Товарищ эфирант, фугасные готовить! Отставить фугасный, Готовить только бронебойные! Только бронебойные! Он видел облепивший станины расчет. Казенник орудия, крепко притиснутые к снаряды. Согнутые под щитом спины. и паром дыхания, согреваемые на механизмах пальцы пожилого наводчика Евстигнеева. Во всем этом была и жалкая незащищенность до первого выстрела и вместе сжатая до предела готовность к первой команде, как судьбе, которая одинаково и равно надвигалась на них вместе с катящимся по степи танковым гулом. Не торопиться. Начинать огонь только на постоянном прицеле. Ждать. Ждать. А уже густо заполненное дымом пространство Слева от горящей станицы было затемнено Таранно вытянутым острием вперед огромным треугольником танков Появлялись и пропадали в мгле их желто-серые квадраты Покачивались над полосой дыма башни Пронизывая пелену мглы, поволчьи стали вспыхивать и гаснуть фары товарищ лейтенант, 900 метров, товарищ лейтенант, да что же это мы... Еще, еще 200 метров, если мы не выдержим заранее откроем батарею, нас разобьют здесь. Он услышал, как открыло огонь одно орудие Довлатян, и тотчас справа, где стреляло орудие, трескучим эхом лопнул ответный танковый разрыв. Несколько танков тяжелыми силуэтами стали выдвигаться из дыма. Фары их, хищно мигая, повернулись в сторону огневых позиций довлатяна, и крайнее его орудие исчезло. Утонуло в огненно черном кипении разрыв. По танкам справа наводить в головной прицел 12 бронебойным огонь! Краса, сверкнув фиолетовой искрой, погасла в серой, швелящейся, как сцепленные скорпионы массе танков. А когда вторая трасса ушла, раскаленно-двинчиваясь в дынь, все там впереди одновременно и неистово замерцала, засветилась, спутанно замельтешила вспышками других трасс. Со всего берега почти вместе и вслед за Кузнецовым ударили соседние батареи. Воздух гремел, разбиваясь, скручиваясь и дробясь. Бронебойные трассы выносились и исчезали в красных встречных рывках огня. Ответ набили танки. Горячий ветер выснул в лицо Кузнецова. Вместе с опаляющими толчками свист осколков взвился над головой. Он едва успел пригнуться. Две воронки чернее дымились в двух метрах от щита орудия, а весь расчет упал на него, уткнувшись лицами в землю. Один наводчик Евсигнеев, не имевший права оставить прицел, Стоял на коленях перед щитом, странно потираясь седым песком, о наглазник панорам. Отлушила! Кузнецов подполз к наводчику. Что, Естениев? Наводить можете Могу я! Могу! Громче мне команду давайте! Громче! Встать! Силкорудью! Заряжай! Громче! Выше! Подсрез! Подсрез! Быстрее и всегнее в подсрез! Огонь! Ага! Три снаряда! Бедлый огонь! Гусеницы! Товарищ лейтенант! Попали! Четыре снаряда! Бедлый огонь! А! Еще попали! Естегней! Молодец! Танк сделал слепой рывок вперед и в сторону. По-живому вздрагивая отжалившего его внутренность огня, дергаясь, встал перед орудием наискось, белея крестом на желтой броне. Истигнет! Огонь! Огонь! Расчет, светясь масляно черными лицами, кобошился в дыму, заряжая лежа, обваливаясь на станины. В лицо Кузнецова опаляюще надвигалось что-то острое. огненное, рыжущее и милостью. Огромный точильный камень вращался перед глазами. Крупные искры сжигали, высекались из брони танка. Чужие трассы неслись к нему сбоку и слева, оттуда, где стояло орудие Уханова. И взрыв сотряс. Толкнул танк назад. Пышный фонтан нефтяного дыма встал над ним. Танки на батареи! Дым над степью заволок неба, задавливая, заслонил солнце, ставшее тусклым медным пятачком. Везде впереди раздирался выстрелами, кипел огненными валами, словно пацки, освещенными из-под земли. Полз на батарею, подступал бруствером, и из этого кипящего месила появились неожиданно огромные тени трех танков. Справа, перед позицией Довлатяна. А орудие Довлатяна молчал. Закачивал Браво! Вправо! Быстрее, я Чубарь и Гавшу! Еще! Ну, ну, давай! Вправо, орудие! Давай! Ну, лишь... Танки, прорвавшиеся к батарее, надвигались из красного тумана пожаров. Шли на огневую до Дым всех брони смывало движение. Неужели сейчас мы все должны умереть? Танки прорвутся на батарею и начнут давить расчеты орудия. Танки на батарее! Я туда! Во второй взвод! Чубариков, остаетесь за меня! Лезь! Я к Довлатяну! То, что сразу увидел он на огневой Довлатяна, и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами. Среди стреляны гильз возле брустверов. Расчет лежал в неестественных, придавленных позах. Ноги поджаты под животы, плечи съежены. Словно так хотели сохранить последнее тепло жизни. Но здесь были, видимо, еще и живые. Он услышал стоны, схлипы из ровика. Однако не успел заглянуть туда. Он смотрел за посечённое осколками колесо орудия. Там, под бруствером, копошились двое. Медленно поднималось от земли окровавленное широкоскулое лицо наводчика Косымова с почти белыми незрячими глазами. Сильное его тело было как бы переломлено в пояснице. Что-то красное текло из-под бока, затянутого бинтами. А он был в той горячке раненого, в том состоянии беспамятства, которое обманчиво отдаляло его от смерти. Миленький, потерпи, потерпи чуть-чуть, чуть-чуть потерпи. Зоя, где ты в лотя? Я сейчас, я сейчас, я уже разорву сейчас бенты. Зоя! Рядом с Косымовым лежала под бруствером Зоя и, удерживая его, раздирая в стороны полы ватника, спеша накладывала чистый бинт прямо на гимнастерку, промокшую на животе красным пятном. Он слышал над головой оглушающие близкие выхлопы танковых моторов. И танк впереди, перед орудием, распарывал воздух такой пронзительный треск пулеметных очередей, будто стреляли с расстояния пяти метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели. Зоя, сюда, сюда! Заряжай! Я панораме, ты заряжай! Прошу тебя, Зоя! Валики прицела были жирно-скользкими. Влажно прилип к надбробью резиновый наглазник панорамы, Скользили в руках маховики механизмов. На всем было разбрызгана кровь Косымова. Но Кузнецов лишь мельком подумал об этом. Черные ниточки перекрестья сдвинулись вверх, вниз, бок. И в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же облетающим снегом на ребрах раков. Такую отчетливо близкое, что казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел. Задевала на зрачок. Горячий пот застилал глаза. И гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане. Зоя, заряжай! Я не могу! Я сейчас, я только оттащу Заряжай, я тебе говорю, слышишь ты, снаряд, снаряд И он обернулся от прицелов бессилий Она оттаскивала от колеса орудия напрягшееся тело Косымова Положила его вплотную под бруствер И тогда выпрямилась, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова Заряжай, я тебе говорю, слышишь ты, снаряд, снаряд Из ящика снаряд М Да, да, лейтенант, сейчас, подожди чуть-чуть Сейчас я тащу. Она, покачиваясь, mm. шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд. Когда неловко толкнула его в открытый казённик, и затвор защёлкнулся, упала на колени, зажмурилась. А он не видел всего этого. Огромная, вращающаяся чернота гусеница лезла в прицел, копошилась в самом зрачке. Высокий рёв танковых моторов давя прижимал его к оруне. горячо и душно входил в грудь, чугун гудела, дрожала земля. Сейчас? Сейчас? Ему чудилось, что у него дрожали колени, упершиеся в бубристую землю. Может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть Зоя, зажмурясь в ожидании выстрела. А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку. Неумолимое, огромное и лязгящее заслоняло весь мир. Сейчас, сейчас. Он нажал на спуск. Сейчас! И не услышал танковых выстрелов в упор.